Глава 18. В школьные годы Грант усвоил, что когда сталкиваешься с трудной проблемой, имеет смысл отложить ее на время. Задача, которая вчера вечером казалась неразрешимой, в утреннем свете может стать простой и совершенно ясной. Этот урок Грант никогда не забывал и пользовался им и в личной жизни, и в работе. Зайдя в тупик, он переключал свое внимание на что-нибудь другое. Так и теперь. Хоть он и не последовал совету Брюса относительно ежедневного повторения молитвы, он очёл слова начальника не думать об урчании в животе. В деле Сирла он зашел в тупик, поэтому он бросил о нем думать и обратил свои помыслы на тома большой палец. Тот, кто сегодня называл себя томом большой палец, судя по всему, был арабом, который прожил две недели в отделе на Стрэнди и исчез, наплевав на такую формальность, как оплата счета. Рутина будней, в которых работы было всегда больше, чем людей, способных выполнить ее, засосала Гранта, и Селкот-Сент-Мэри стерся с экрана его сознания. Шесть дней спустя мысли Гранта неожиданно вернулись к этой теме. Он шел по южному тротуару Стрэнда, направляясь к Мейден Лейн. Довольный отчетом, который он написал и по возвращении с Лэнча в Яр, собирался вручить Брюсу, Грант лениво поглядывал на выставленную в витрине небольшую коллекцию дамских туфель. И это на такой популярной среди женщин улице, как Стрэнд. Вид дамской обуви напомнил Гранту Дору Гинс и туфли, которые она купила для танцев. Начав переходить улицу, Грант улыбнулся, вспомнив живость девушки, ее болтовню и дружеские колкости. В результате она чуть не забыла свои туфли, хотя на автобус опоздала потому, что покупала их. Они лежали рядом с ней на сиденье, так как не поместились в ее набитую хозяйственную сумку. И Гранту пришлось протянуть их дори. Не очень аккуратный пакет в дешевой коричневой бумаге, каблуки. Грант остановился как вкопанный. Шофер, проезжавшего мимо такси с перекошенным от гнева и испуган лицом, проорал что-то ему в ухо. Заскрежетали тормоза это грузовик остановился у самого его локтя. Полисмен, услышав скрип тормозов и негодующие крики, неторопливо, но целеустремленно двинулся к ним. Грант не стал ждать. Он кинулся к первому приближающемуся такси, распахнул дверь, вскочил и бросил шоферу. «Скотт "Scottyard, и побыстрее!" Эксгибиционист, проворчал шофёр и помчался по набережной. Но Грант не слышал его. Его мозг работал. Давно досохшая, высосанная проблема неожиданно приобрела навязную увлекательность теперь, когда она снова всплыла на поверхность. В ярде Грант бросился искать Вильямса, а найдя, спросил: "Уильямс, помните, вы сказали мне по телефону, что все ваши уикхемские заметки годятся только для мусорной корзины?" А я ответил: "Никогда не выбрасывайте свои записи. Помню, отозвался Вильямс. Я тогда был в городе, охотился за Бенни Сколом, а вы в Салкоте тралили реку. Вы случайно не последовали моему совету, а? Конечно же, последовал, сэр. Я всегда следую вашим советам. И ваши записи целы? Они здесь у меня в отеле. Можно мне взглянуть на них? Конечно, сэр, хотя не уверен, сумеете ли вы прочесть их. Это действительно оказалось нелегко. Отчеты, подаваемые Вильямсом, бывали написаны безукоризненным почерком школьника, но когда он делал заметки для себя, он позволял себе беглую скоропись. В поисках желаемого гран-при стал страницы блокнота. тридцать, Уикхем-Кром, «Десять пятнадцать, Кром-Уикхем. «Десять пятнадцать, Уикхем-Кром. ММ прошил к ферме старый». Что старый? с ребенком». Старый рабочий с ребенком. Я не писал подробно, кто сидел в автобусах, когда они отходили от конечного пункта, только кого подбирали по дороге. Да, да знаю, понятно. Перекресток Длинная канава. Где это? Это зеленая площадка, что-то вроде общественной лужайки на окраине Уикхема. Там всякие ярмарочные штучки, карусели и прочее. Помню, двое мужчин с карусели, известные. Что это известно? Лично знакомый кондуктор автобуса по другим поездкам. Женщина Ворон Воронфарм известна. А что там после? Уильямс перевел Гранту то, что было после. Интересно, что бы сказал Вильямс, если бы я обнял его и расцеловал на манер того, как это делают в ассоциации футбола в ответ на удачный гол. Можно я на время возьму их с собой, спросил Грант. Он может держать заметки сколько угодно, заверил Вильямс. — Вряд ли от них теперь будет польза, если если, конечно, Грант увидел, как в глазах Вильямса забрезжило понимание того, что интерес Гранта к его заметкам проистекает не только из академической любознательности. Но Грант не стал дожидаться вопросов, он пошел к Брюсу. "Я убежден», — проговорил Брюс, уставившись на Гранта, что сотрудники низших рангов этого учреждения затягивают дела в отелях, чтобы можно было сидеть там с хозяином в задней комнате и пить за счет заведения. Грант пропустил мимо ушей эту клеветническую шутку. Вы принесли обычный отчет, а потом собираетесь спокойно отправиться на ленч, или у вас есть что рассказать мне? Думаю, я набрел кое на что и это доставит вам удовольствие, сэр. Это должно быть нечто необыкновенное, чтобы доставить мне удовольствие сегодня, как, возможно, вы уже заметили. Я обнаружил, что у него пристрастие к шари бренді. Очень интересно, должен признаться, восхитительно интересно. И что хорошего думаете вы? Внезапно отошедшей его догадки, блеклые маленькие глазки Брюса засияли. Он посмотрел на Гранта как коллега на коллегу. "Не может быть", «Гамбург Вилли?» "Похоже на то, сэр. Всё тавро его. И из него мог получиться превосходный араб с его-то профилем. Гамбург. Так-так. А что он получил, ради чего стоило так рисковать?" тихую жизнь в течение двух недель и кое-какое удовольствие. «Дорого обернется ему это удовольствие. Полагаю, у вас нет никаких идей в отношении того, куда он мог смыться. Ну, я вспомнил, что он жил с мэпс Ханки, а Мэпс этой весной собиралась в от в Ницце. Так что я провел большую часть утра на телефоне, обнаружил, что наш Вилли, или тот, кого мы принимаем за Вилли, живет там же под именем мсье Гужона. О чем я пришел попросить, сэр Может быть, теперь, когда выдача его и все прочее чистая рутина, кто-нибудь другой займется этим, а меня бы освободили на день или два для кое-чего другого. Чем вы собираетесь заниматься? У меня появилась новая идея по поводу дела Сирла. Но-но, Грант, предостерегающе проговорил Брюс. Идея слишком незрелая и глупая, добавил он про себя, чтобы обсуждать ее, но мне очень бы хотелось потратить немного времени, и посмотреть, что это даст. Полагаю, после шери бринди вы уверены, что я не могу отказать вам. Благодарю вас, сэр. Но если идея не будет укладываться в рамки, надеюсь, вы бросите ее. У нас тут полно работы, так что нечего гоняться за радугой и золотыми горшками. Грант вышел из кабинета начальника и отправился в погоню за своим золотым горшком. Первое, что он сделал, пошел в свой кабинет и достал отчет о сирле, который прислали ему из полиции Сан-Франциско. Гран долго изучал его, потом отправил вежливый запрос в полицию Джоблинга, Коннектикут. Потом Грант вспомнил, что еще не ел. Ему хотелось тишины, чтобы спокойно подумать, так что он сунул драгоценный листок в бумажник и отправился в свой любимый паб. Наплыв посетителей уже наверняка схлынул, но хозяева наскребут что-нибудь ему поесть. Грант все еще не понимал, что именно, когда он впервые читал отчет о жизни Сирла в Америке, заставило звякнуть колокольчик в его мозгу, но он начал догадываться, что это могло быть. Когда Грант после Ленча выходил из паба, он был в этом уже почти уверен. Он вернулся в и заглянул в справочник, «Кто есть кто? Да, все верно. Грант вытащил отчет из Сан-Франциско и сравнил его с началом статьи «В "Кто есть кто". Он ликовал. В руках у него было все необходимое для построения версий. Теперь он понял связь между Сирлом и Волтером Уитмером. Грант позвонил Марти Халфорд, но ему сказали, что она репетирует слабое сердце. Всю вторую половину дня она будет в Критерионе. Ощущая себя легким, как воздушный шарик, и богу смешно, меня можно подбросить, и я полечу, думал Грант. Он доплыл до Пикадилли Соркс. Наверное, я выгляжу так, как выглядел Томми Трап в прошлое воскресенье, будто стал вдвое выше ростом, и из головы у меня торчат молнии, как блинные вилки для поджаривания тостов. Однако корчавшейся в репетиционных муках Критерион быстро вернул Гранта на землю. Он прошел через фойе, переступил через символический барьер, натянутый шнур, и по ступенькам спустился вниз в зал. Никто не остановил его. Быть может, им кажется, что я похож на автора, подумал Грант. Интересно, а кто написал "Слабое сердце"? Никто никогда не знает, кто автор пьесы. У драматургов должно быть ужасная жизнь. По статистике только одна из пятидесяти пьес способна продержаться больше трех недель. При этом никто никогда не замечает имени автора на афише. И только примерно одна из 1000 пьес вообще доходит до стадии репетиций. Хотел бы я знать, сознает ли автор "Слабого сердца", что он один из тысяч, или он заранее был уверен в успехе. Где-то в глубине зала Грант наткнулся на маленькую лужу, где сидели люди. В холодном свете ложа выглядела призрачно, но таинственно и изысканно. В креслах портера кое-где сидели смутно видневшиеся фигуры, но никто не пошевелился узнать, что нужно пришельцу. На сцене находились Марта, набитая иконским волосом софа, и молодой человек, имевший крайне испуганный вид. Марта говорила: "Но я должна лежать на софе, Бобби, душенька". Иначе мои ноги пропадут в туне. Это расточительство, если я просто буду сидеть. От колен вниз все выглядит одинаково. Да, Марта, вы, конечно, правы, повторял Бобби, неясная фигура, бегавшая взад вперед вдоль оркестровой ямы. Я ни в коем случае не хочу изменять вашу концепцию, Бобби, но мне кажется, да, Марта, дорогая, вы правы, вы, конечно, совершенно правы. Нет, конечно, никакой разницы не будет. Нет-нет, уверяю вас, все на самом деле в полном порядке. Это будет выглядеть грандиозно. Возможно, конечно, Найджелу будет трудно. Нет, Найджел может обойти вас сзади, прежде чем произнесет свою реплику. Попробуйте, пожалуйста, Найджел. Марта картинно улеглась на софе, а испуганно выглядевший юноша ушел и снова вошел. Он входил в девять раз. Ладно, пойдет, — произнес Бобби, удовлетворившись на девятый раз. Кто-то в портере вышел и вернулся, неся под нос с чашками чая. Найджел произнес свою реплику над софой, потом обращаясь к ее правому углу, потом к левому, потом вообще безотносительно к соф. Кто-то прошел в портер и собрал пустые чашки. Грант приблизился к одиноко стоявшему ничем не занятому типу и спросил: "Как вы думаете, когда я мог бы поговорить с мисс Халорд?" Никто не сможет поговорить с ней, если она еще какое-то время пробудет в обществе Найджела. У меня к ней очень важное дело. Вы костюмер? Грант объяснил, что он личный друг мисс Холлурд, и ему необходимо повидать ее. Он задержит ее не дольше, чем на пару минут. О, смутная фигура уползла и стала советоваться с другой такой же. Это было похоже на какой-то окутанный тайный ритуал. Тот, с кем консультировались, отделился от группы теней, среди которых стояла, и подошел к Гранту. Он представился как режиссер и спросил, что именно нужно Гранту. Тот попросил, чтобы кто-нибудь при первой возможности передал мисс Халард, что Алан Грант здесь и хотел бы поговорить с ней. Это подействовало. Во время следующей паузы режиссер забрался на сцену, и, нагнувшись над Мартой, извинился и что-то тихо, как лесной голубь проворковал. Марта поднялась с софы и подошла к краю сцены. Прикрыв рукой глаза от света софитов, она вглядела в стены зала. "Вы здесь, а?" крикнула она. "Пожалуйста, подойдите к двери на сцену. Кто-нибудь покажите ему, где она". Марта встретила гиранта у двери, ведущей из зала на сцену. Она явно ему обрадовалась. «Пойдемте за кулисы. Выпейте со мной чашку чая, пока там разбираются с юными влюбленными. Слава богу, мне уже никогда не придется играть юную возлюбленную. Самое скучное амплуа. Вы ведь никогда раньше не приходили на репетит шаалун. Что вас заставило? Хотелось бы сказать, что интеллектуальная любознательность, но боюсь лишь деловые соображения. Кажется, вы можете помочь мне. И она помогла ему чрезвычайно и ни разу не спросила, почему он задает такие вопросы. Мы так еще и не организовали обед с вашим сержантом Вильямсом, — вспомнила Марта, прежде чем снова подняться на сцену, где в ее присутствии юные влюбленные становились похожими на жалких любителей, так что появлялась мысль, что лучше бы им работать на ферме. Если вы подождёте с недельку, мы с сержантом Вильямсом, наверное, сможем вам кое-что рассказать. Великолепно. По-моему, я это заслужила. Я была такой хорошей, такой благоразумной. Вы были изумительны, заключил Грант, и через служебный вход вышел в переулок, ощущая легкий рецидив того же ликования, с которым он всплывал по ступенькам в театр. Вооруженные сведениями, полученными от Марты, Грант отправился на Кадаган-Гарденс, и там в одном доме побеседовал с хозяйкой мобилированных комнат. «О, да, помню", ответила она на вопрос инспектора. "Они много времени проводили вместе. Нет-нет, она здесь не жила". Здесь холостяцкие квартиры, я хочу сказать на одного, но она бывала тут очень часто. К этому времени магазины в Лондоне начали закрываться, и Гран больше ничего не мог предпринять, пока полиция Джоблинга штат Коннектикут не снабдит его дополнительной информацией. Поэтому он вернулся домой непривычно рано, легко поужинал и отправился спать. Долго лежал он без сна, а мозг его продолжал работать, обдумывать подробности Разбирать причины и следствия. Тоби Тобиталесу хотелось знать, что двигало Сирлом. И Грант, уставившись в потолок, лежал в кровати целый час без движения, тоже пытаясь понять, какие побудительные причины управляли сознанием Лэсли Сирла.